19 июля. Сегодня у меня с отцом был разговор, вследствие которого я настроена очень грустно. После обеда, когда мы отдыхали у себя дома на террасе, он обнял меня за талию и спустился со мной в сад, в большую нашу липовую аллею. Там он сказал мне, что давно уже собирался поговорить со мной серьёзным образом обо мне и о себе. И начал несколько издалека. Но так было нужно, чтобы познакомить меня поближе с его жизнью, перипетиями которой и внутреннюю сторону, признаюсь, до сих пор я знал очень мало. Сущность разговора этого была вот в чём. Древний род Бин Давидов был знаменит не столько своими материальными богатствами, сколько богатством ума и благочестия. В нём насчитывается несколько учёнейших мужей, достигших не только в своих, но и в отдалённых еврейских общинах почётнейшего положения, и оставивших следы своего ума и знаний в нескольких трактатах теологического и философского характера. Материальное богатство наше, сравнительно говоря, недавнего происхождения. Первый из бен-Давидов, который сделал себе некоторое состояние, был мой прадед Елиазар бен-Давид, бывший некогда домашним поверенным, а потом и банкиром у таких старопольских магнатов, как Браницкие, Потоцкие и Сангушка. Дед мой, Соломон, ещё умножил это состояние, доставшееся ему в наследство, тем, что очень счастливо исполнил несколько крупных казённых подрядов. И затем в течение многих лет держал винный откуп в двух губерниях. Отец мой у него, единственный сын из двух сестёр отца, одна умерла ещё в детстве, другая же замужем в Вене за негациантом. Расчитывая иметь в лице отца ближайшего и сведения помощника в своих делах, чтобы не держать наёмных управляющих, не всегда к тому же честных Дедушка дал ему образование в русской гимназии, что в те времена случалось в еврейской среде нечасто, но что было совершенно необходимо, так как без основательного знания русского языка и законов невозможно было самому вести деловую переписку по откупным делам с губернскими властями. Затем дедушка отправил его доканчивать образование в Вену. где отец слушал лекции на юридическом факультете. В Вене он встретился с прелестной девушкой хорошего семейства, впоследствии моей матерью, и это порешило его дальнейшую судьбу. Они полюбили друг друга, и отец написал деду, прося его благословения на брак. Вследствие этого письма дед сам нарочно приехал тогда в Вену, чтобы собственными глазами убедиться, что он был в Вене. Достойна ли невеста быть принятой в дом Бен-Давидов? Хороша ли она, каково происхождение и каково достаток? По всем этим статьям дело оказалось подходящим. Отец невесты принадлежал к известной фамилии Мендельсонов и занимал весьма приличное место в администрации банковского дома Ротшильда. Имел некоторый достаток и хорошие связи. с помощью которых мог предоставить и моему отцу место в той же администрации. Поэтому дед согласился на брак. Тем более, что после Крымской войны откупная система, видимо, доживала уже свой век, готовясь уступить поле действий новой системе, акцизной. А стало быть, в непосредственной помощи сына по откупным делам для дедушки уже не было более особенной надобности. Родители обеих сторон условились между собою на счет приданого, подписали тноим, причем, как требует стародавний обычай, разбили несколько уже ранее натреснутых тарелок из домашнего хозяйства. И, наконец, сыграли свадьбу. А затем дедушка выделил отцу по брачному условию порядочный капитал и уехал домой в Украинск. Тогда же, благодаря тестю, Отец поступил на службу в администрацию Ротшильда, не столько из-за жалования, сколько собственно для практики в финансовых делах. И главное в самой технике финансовых операций. А через 3 года открыл в Вене свою собственную банкирскую контору.